Ледокол. Мы с бабушкой сидим у Московского шоссе на бетонных плитах. Машина трясутся легко, грузовики тянут сложные и громкие тяжести, мотоциклы мучаются в пыли, автобусы издеваются, медленно открывая двери. Нет, не она. Мы устали ждать. Жарко, пыльно, попи не удобно, но мы были бы рады ещё 2 часа просидеть. не дождаться и вернуться домой ни с чем без тёти Лары. Ещё в мае тётя Лара из Москвы предупреждала в письмах: "Бог даст, если здоровье позволит, если буду жива, приеду в августе, повидаюсь с тобой, милая сестричка Галочка, и Танчка от меня вдохнёт". Но надежда ещё была. А вчера тётя Лара прислала категоричную телеграмму: "Приеду завтра в автобусе, встречайте в 3:00 Лара". Из этого мы поняли, что Бог дал, не умерла, здоровье позволило. Телеграмму бабушка скомкала и бросила в мусор. Но перед сном полезла в ведро и долго копалась там. Во сколько хоть она приезжает? В 2 или в 3? Я забыла. В 3. Утром я окинул взглядом бабушкину квартиру, прощаясь на 2 недели. Бабушка варила щи в очках, сомневаясь во всём. Даже не знаю, Обжаривать ли лук? А то скажет ещё, что жирновато. Ей же всё жирновато. Бабушка прикрыла побыстрее крышкой, чтобы не смотреть и не переживать. Укропа она не любит или петрушку, хоть убей не помню. Пока мы шли к шоссе, казалось несправедливым и даже нечестным, что где-то в Москве Таня будет отдыхать от тёти Лары целых 2 недели. Около 4 приехал рейсовый автобус. особенно наглый. Долго интриговал закрытыми дверями и даже отвлекая, выпустил сначала какую-то толстуху в ярком платье с подсолнухами, и потом только тётю Лару. Даже не верилось, что уже приехала. Тётя Лара помахала нам рукой, но мы не спешили. Может быть, это не она, а какая-то другая седая женщина со стрижкой каской машет рукой другим людям. не нам. Но это была тётя Лара. И махала она нам. Она поставила дорожную сумку на землю и радостно ждала нас. Шляпка, дамская сумочка через плечо, юбка в горох. Мы поднялись и медленно пошли ей навстречу. "Это что же и сумку за неё не нести?" тихо сказала бабушка и помахала Ларе в ответ. "Приехала принцесса". Галочка улыбалась хорошим зубным протезом тётуляры. Тётуляра была бабушкиной двоюродной сестрой, далёкой мёртвой дяди Фети из Бердянска. Когда-то давно тётуляра жила во Владимире, в красном доме на улице Гагарина. Отец бывал там и запомнил мать тётуляры, Веру Ильиничну, суровую учительницу русского языка и литературы, и большую, но однокомнатную квартиру с пианино. С солнечными лучами на полу, в них висела должно быть непременная пыль. Вера Ильинишна занималась с отцом правописанием. Это было начало 60-х. Гар, гор, зарзор, бер, бир. Тётя Лара руководила цехом в автоприборе. На хорошем счету, на почётном посту, разведённая мать троих детей: Серёженька, Наташа, Таня. Потом им дали квартиру на проспекте Мира над ателье. Там было три комнаты, но кому они эти комнаты? После переезда умерла Вера Ильинична, вскоре после неё заболел острым режущим лейкозом Серёжа и тоже умер. Бедненький, молодой, сфотографированный грустным. Наташа и Таня уехали учиться в Москву, поступили в МГУ. И вот кому они эти комнаты? Тётя Лара вышла на пенсию и поехала в Москву к дочерям. В то время, когда я её помню, тётя Лара уже много лет жила в Москве и блистела высоко в высоком небе над нашим дефицитом. Преодолевая дефицит, мы были однажды у тёти Лары в гостях. Мне только исполнилось 5 лет, меня взяли, чтобы предъявлять в магазине продавщицам. Вот две детские руки. Давайте больше колбасы, сыру, конфет. и меня предъявляли. Мы купили 2 кг птичьих конфет: ласточка и буревестник, которые звали в высокий полёт на жёлтом и на белом фоне. И у нас выросли собственные крылья за спиной. Две больших палки ветчины в красной оболочке сложить крестом и преклонить колено. 2 кг теснящих соподатливых сосисок, которые бабушка приморозила перед отъездом, и они окрепли и затвердели. из поездок по магазинам, я помню угол какой-то улицы и необходимость перейти дорогу. Остро пахнущую раковину входа в метро, ловкий турникет и с фокусом кинул жетон и проскочил. Я не помню, были ли мы на Красной площади, видели ли хоть одну высотку, но маленькая, поднесённая глазам, запомнилась. Тётя Лара жила тогда в коммуналке на станции Спортивной. Высокие потолки, высокие окна, высокая соседка со сложным характером у соседки в ванной хранилась круглая баночка с блестящей крышечкой, которая ужасно мне понравилась. Я даже не думал, что баночки могут быть настолько маленькими. Я открыл баночку, и она прекрасно пахла. И дно у баночки начиналось прямо вот сразу под крышечкой. Я поводил пальцем по дну, и оно вдруг продавилось. Я попытался всё вернуть и расправить дно, Но стало ещё хуже. В итоге я задвинул баночку подальше на полку, и она стояла там и тикала, а потом вдруг рванула, когда соседка захотела помазать веки новым кремом. Начался крик на кухне. Бабушка увела меня гулять во двор, и от чего-то, будто промыли в проточной воде, помню поездку в троллейбусе, запотевающую близость стекла, выскочивший сквер с яблонями, на которых краснели яблоки. И то, как меня это поразило: висят и бери сколько хочешь. Мы шли по какому-то московскому скверу. Тёплая осень, тётуля раз бабушки в ранних плащах. Мы уже всё купили, и у бабушки лёгкая закупившаяся с сердца. А я упрашиваю их: "Давайте пойдём и поищем сад с яблоками. Я видел из окна своими глазами". Яблок, конечно, не нашли. Но до сих пор, хотя Проступили уже вокруг меня московские жилы, до сих пор оборачиваюсь иногда. Не этот ли сквер? Не видно ли яблок? Спустя годы после поездки вскрылась. Ты не помнишь, как она нас уложила вдвоём на раскладушку? Я не помню. А тётя Лара тогда сказала, что у неё очень удобная раскладушка. И мы с бабушкой легли вдвоём и повисли, как в мешке. А сама она легла на кровать. И расхваливала ещё со своей перины эти старые пружины. Очень удобная раскладушка, галочка. И как захрапит? Бабушка лежала со мной под боком, смотрела в потолок. Помнили, как бабушкино сердце обиженно билось у моего уха? Нет, не помню. А оно билось. И перед отъездом не покормила даже. Чай с баранкой, вода с нулём. В животе урчало от голода уже в Балашихе. Бабушка зареклась и больше не ездила к тёте Ларе. Да и сосиски быстро надоели. Полгода ели их, откалывая отвёрткой и молотком от замороженных братьев. С тех пор тётя Лара сумела выбраться из коммуналки и съехала с дочкой Таней. Теперь они жили в трёхкомнатной и обязательно добавлялась крошечной квартире в Ясеневе. За этим стояла какая-то с трудом преодолённая сложность, почти авантюра. выписать и прописать свекровь, а потом убедить жить с другим сыном в Московской области. Притом свекровь резкая, склонная к скандалам женщина, которая один раз сказала такое: "Лариса Фёдоровна, помолчите. Мы с бабушкой её за это в тайне увожали". Дочка тёти Лары Наташа развелась и вышла замуж за швейцарца. Переехала в Женеву, оставила взрослую дочь Жанночку в Москве, а из Швейцарии присылала шоколад Брюки, лекарство от давления, фотографии с Женевского озера. Мы с Вальтером осень 1993 года. Тётя Лара съездила к ним посмотреть на заграницу и осталась на фотографии в сером плаще, в тёмных очках, позади Женевский фонтан. Женева 1996. Но потом как-то повздорили с Наташей. Им больше двух недель вместе нельзя, и Наташа кричала: Вес, снова начинаешь, мама. А тётя Лара плакала на кухне с Вальтером, тихо, непонятно, по-русски высказывая свою обиженную любовь. Всё это называется тоша. Наташ научил его. Больше тётя Лара не ездила в Женеву, но мучила нас фотографиями. 10х15, на 100 штук. Это Жанночка поехала к маме, это они в Цюрихе, это Жанночка в Альпах. Она не толстая, У неё просто широкая кость. "Ох, Гальдочка, как я рада, что добралась до тебя", объявляет тётя Лара, когда мы входим в квартиру. Бабушка вздыхает от тяжести сумки, я нёс до дома, а она по лестнице и уже наслушалась. В автобусе был открыт люк, и оттуда продувало, и тётя Лара всю дорогу прикрывалась шарфиком, потому что дуло прямо в шею, а у неё и так немеет рука. "Сейчас будем обедать", нервно говорит бабушка. Ой, галочка, отдай плечики повесить мой пиджачок. Что рассказала тётя Лара, лучше задвинуть, потому что у тебя, галочка, окна на южную сторону, а яркий солнечный свет вреден для глаз. И бабушкина квартира опустила веки, помрачнела. Тут же сдала тётя Лара стул, сюда брючки, кресло, сюда кофточки, тумбочку, сюда кремы, мази, капли. Пока тётя Лара раскладывается, я собираю свои вещи, чтобы они не мешались. Потом запираюсь в туалете и долго сижу там, не желая выходить к захватчице тёти Ларе. Галочка, я привезла вафельный тортик к столу, кричит тётя Лара из комнаты. Но сейчас открывать его не будем, завтра утром попробуем. Бабушка выкручивает газ, чтобы побыстрее закипело. Несколько лет назад у тёти Лары обнаружилась катаракта. которое с тех пор тихо тупомутнело. Чтобы беречь глаза тётя Лара в солнечный день носила тёмные очки. В них она была похожа на гнома-следопыта, особенно если надевала ещё свою кепочку из женева. Следствие ведёт колобок, говорила бабушка. В следующем году тёте Ларе должно было исполниться 80 лет. И эти цифры как будто сияли над ней. После выхода на пенсию Она и так жалостчувствовала, что в её возрасте надо бы уже поберечься. Старела щепетильно, придирчиво, всё принимала, всем растиралась, а теперь и вовсе села на трон. Галочка, чай будет? Между ними было всего 7 лет разницы, но получалось так: молодая сестра и старая сестра. Дома ослепаватая от старости тётя Лара заботилась дочь Таня. А здесь у гостях забота поручалась бабушке. Чтобы не повысилось давление, чтобы не было запора, чтобы не вралгия не обострилась. И бабушка как могла служила тёте Лареному долголетию. Готовила постное, замачивала черносливки кипятком, мыла посуду, ни в чём не противоречила. На руках узнала тётя Лара есть точки здоровья, которые отвечают за разные органы. И нужно по минуте в час массировать беспокоящий орган на руке. Тётя Лара массировала почки, сердце для профилактики печени. Ела тётя Лара уменьшительно ласкательно: огурчик, редисочка, яблочко всё в тёрочку и до 6 вечера, а всё жареное критиковала. Иногда тётя Лара без рук очистил яичка от скорлупки или яблочко от кожицы, а в остальном отдыхал. чтобы не умереть. Пока бабушка мыла посуду после завтрака, овсянка пригорела и не отставала одна кастрюльки. Тётя Лара телевирвала с вьетнамской звёздочкой. После обеда посуда возрастала: ковшик, половник, суповые тарелки, салатничек, пиалочка. Тётя Лара ну полчасика дремала. После ужина тяжёлая, подавляющая жирным своего рода прокипетить, потом соды Тётя Лара доставала массажёр, бугристое колёсико на палочке и катала по шее. Я пришёл утром сразу после завтрака, чтобы идти с бабушкой на картошку, и прежде чем войти, подслушивал под дверью. Играло радио, голоса молчали. Я постучал и услышал бабушкины шаги. Пахло рисом. Тёти Лары не было видно. Я кивком головы и бровями спросил: "А где? И бабушка показала на туалет. Тётя Лара, подтвердая, спустила воду в унитазе. А когда вышла, у нас с бабушкой уже были готовы подходящие вежливые лица. "Галочка", сказала тётя Лара заботченно. "Наверное, вечером лучше без риса, а с овощами, а то у меня что-то с перистальтикой не очень". А потом заметила меня и удивилась. "Иорочка, как ты сегодня рано?" С приездом тёти Лары наша жизнь вставала передней, как перед плотиной, и блесневела у низких берегов. Но на картошку мы всё равно ходили через день собирать колорадских жуков. И тётя Лара в белой блузе в панамке ходила с нами. Картофельное поле было недалеко от дома. Пройти до остановки и спуститься через высокую траву. Поселковый совет поделил это поле на участки и за небольшие деньги сдавал жителям, пенсионерам. в годной цене. Бабушка взяла 3 сотки. Платила взносы и за вспахивание плугом весной. Здесь же сажали наши соседки: Тамара, Лена, Капа, мамины коллеги по институту, учительница немецкого из моей школы, почтальонша Люба, которая приносила бабушке пенсию, толстая такая медсестра брала 9 соток на себя, на мужа и на взрослую дочь. За в детской библиотеке сама там не появлялась, а её муж всё время гнул спину. А также птичницы, холодильщики, лаборанки, инвалиды всех трёх групп, недавно попавшие под сокращение, окучивали особенно энергично. Только продавщицы, пожалуй, не сажали картошку. В этом чувствовалось косвенное признание. Обвешивают. Участки размечались колышками с номером и фамилией. Вот 45 каракур. Вот 16 сёмина. Вот 23 Фролова. В основном там выращивали картошку. Из ведра чуда арифметики пять мешков. Но бабушка делала в центре участка и маленькую весёлую грядокку моркови. Сюрприз. Неожиданность. Морковка шутит и земли попками. Правда, вырастала она тощей, потому что на участках не было воды. Аносить далеко и ноги не те. Но бабушка была довольна такой морковью. Сушил её на подоконнике, летом ногой пнёшь, а зимой в пирог загнёшь. Тётя Лара экскурсионно радуется погоде. Жарко, конечно, но хороший ветерок, одобряет она. Лара, ты вот посиди тут на травке, и бабушка сажает её в травку, на хозяйственную сумку, чтобы не испачкать брюк. а то споткнёшься, не дай бог, о землю и упадёшь. Тётя Лара остаётся в убранлении цветوفцы коре, а мы крупными шагами идём по меже, с завистью рассматриваем крепкие и чистые кусты, с чувством собственного превосходства осуждаем участок славки Латышева, у которого жуки уже всё доедают. Около 35-го Курушина я спрашиваю: Бабушка, А что это такое? Пере что-то тётя Лара говорила, когда вышла из туалета. Перистальтика, недовольно отвечает бабушка и переводит. Да просраться просто не может. Тётя Лара не различала формы облаков на горизонте, для неё не приступали контуры недавно выстроенных коттеджей, только направление солнечного прожектора. Угадывала тётя Лара и подставляла ему левую щёку. Вокруг пахло травой. Она нащупывала стебли, притягивала их к глазам и ничего не поняв, тёрла, нюхала. Что это? Пижма? Полынь? Просто сока? Только свой орнамент из цикория она узнавала рукой. На участке были прикопаны пустые банки из-под кофе, в которые мы с бабушкой собирали колорадских жуков и толстых красных личинок. Отложенные колорадские яйца мы размазывали прямо на листьях. Поэтому наши пальцы становились коричневыми и липкими. Собранных жуков я в самом конце давил ногами на белом кирпиче. Это было кровавое месиво, но на следующий день высыхало и казалось хрупкой мозаикой из полосатых чешуек. Тётя Лара, перенюхав всю траву, начинает томиться и кричит нам: "Ну как, много их там?" "Да чёрта!" кричит бабушка в ответ, а мне говорит: Давай ещё раз пройдёмся, а то дома снова начнёт вещать как радио. Наш лучше на свежем воздухе. И когда мы просматриваем кусты второй раз, бабушка говорит: "Мы с Мусей уходили на весь день в огород, чтобы спрятаться от неё. Садились там в абрикосах на вёдра, семечки щёлкали. Мусь потом лицо намочит и скажет: "Ой, Лара, в теплице упарилась". Хотя отдыхали от неё немного. А то она всё ду-ду-ду. И на обратном пути тётя Лара ду-ду-ду. Мы поднимаемся с поля и сразу встречаем Лену, у которой ещё неделя отпуска. Она идёт мягкая, выспавшаяся. Ездила на рынок купить абрикосов на варенье и не удержалась, рассказывает Лена, как в шутку. Взяла ещё краковской колбасы. Я люблю, смеётся Лена. А если пожарить? Завидует бабушка. А тётя Лара, высидевшись в траве, начинает: "Ну что вы? Колбаса это враг здоровья". Бабушка грустно смотрит за дорогу. "Да я иногда, только не каждый же день", улыбается Лена. "Холестерин", упрашивает тётя Лара, "это очень серьёзно. Образуются бляшки, сосуды делаются узкими и не пропускают кровь. С этим не шутят". Лена уже не рада и идёт молчаливо. Новые босоножки лучше уж. Пытается разобраться в лениной ситуации тётя Лара: запечь куриную грудку с травами и потом холодную есть. Это намного полезней. А ещё лучше, воодушевляется тётя Лара, рыбку с овощами. Лена вчера купила скумбрию горячего копчения, но эту уж она промолчит. Шли и смотрели по сторонам. А тётя Лара с настойчивостью слепоученого человека, который не может видеть выражения лиц, рассказывала про фосфор, кальций, клетчатку, не верилось, что это только третий день, а она ведь на 2 недели. Ешь, что хочешь, тихонько сказала бабушка Лене, когда тётя Лара стала подниматься по ступенькам. И не слушай никого. Дома пообедали. Тётя Лара, подавив в точке, пошла передохнуть. И уже через 10 минут за стеной послышался её храбкий сон. В конце первой недели под прикрытием тётуляриной катаракты прорастала бабушкина уставшая злость. Я яблочко порезала, Галочка, можно делать салатик. Бабушка закатывала глаза. Ну что же, Галочка, время зарядки. Бабушка за спиной у тёти Лары махала рукой, вроде как отгоняла муху. Галочка, последние известия. звала тётя Лара к телевизору. У меня ещё предпоследние не кончились, отвечала бабушка из кухни. Галочка, не слышу, что? Галочка, задерни шторы, яркое солнце вредно глазам. Галочка, время ужинать. Галочка, овсянку лучше на воде. Галочка! Наконец-то взрыв. требовательная, оздоровлённая чудовище тётя Лара. После завтрака бабушка встала мыть посуду, слушала радио и в охотку комментировала: "Коммунистам нечего предложить этой стране". Когда она не могла расслышать, она делала недовольное лицо и просила: "Галя, выключи воду, ничего не слышу". Бабушка выключала и кровавым взглядом смотрела в стену. Вела глазами по кафельным швам. Взять бы ковшик, думала бабушка, да и ёбнуть. Галя! Что ты там всё моешь? Выключи воду. Я не расслышала атмосферное давление, раскопризничала тётя Лара. И бабушка столовые приборы горстью кинула в кастрюлю, расплескав в воду, решительно, почти не хромая, вышла с кухни, накинула плащ и сказала: "Я за хлебом". Никогда тётя Лара начала только: "А что, у нас Бабушка заткнула её хлопком в входной двери, а в подъезде ответила на незаданный вопрос: "Не твоё собачье дело". Я вижу бабушку на лавке во дворе. Понятно, что собиралась быстро. Плащ поверх халата, домашние носки, не причёсанная. "Чего ты на улице?" спрашиваю я. "Да в жопу", говорит бабушка. "Прямо хуже крыжи". Радио её не слышно. Атмосферное давление ей надо знать. А я ей и завтрак, и суп, и в магазин и рыбу молодую нашла. У меня колени болят, еле стою, а она посуду мне складывает в раковину. Цацей всю жизнь прожила, на пенсии ни дня не работала. Бабушкина злость приводила меня в восторг. И я как мог подыгрывал ей. Мы ходим вокруг дома. Бабушка злая, а я весёлый. Как не спросишь раньше, Лара, где ты была? В санатории ездила подлечить почки. Какие в жопу почки? У неё их три, здоровые как лошадь. Пока она по санаториям сидела, у меня вон санаторий, огород, и теперь я ей ещё и прислуживаю. Я совсем соглашался и тоже не годовал. Просидела по санаториям лошадь в жопу. Бабушка тяжело поднималась по лестнице. Горничная посудомойка Катаржанка. Тётю Лару встречала в прихожей, раскачивалась мутноглазой неволяшкой. Галочка, ну как? Купила хлебушка? Не было. Будем есть сухари, мрачно говорила бабушка. Чёрные, добавлял я. Мы пошли на картошку, а тётю Лару не взяли. Очень жарко, давление чувствуется нехорошее, так что ты лучше полежи. Отдохни, послушай радио, Лар, а мы скоро. А можешь пошутило бабушка, нарезать салатик к обеду. И когда обувались, внутри уже поднималась огромная озорная радость. Вот сейчас сбежим. Избежали. Шли на поле быстро, энергично, атмосферное давление прекрасное. Какое там, вспоминает бабушка, как заведёт свои проповеди. Мы с Мусей только переглядываемся. Ей после 6 запретило, и мы 2 дня не ели, но потом Муся утром встала злая и говорит: "Я всю ночь не спала. И больше я не жрамша спать не лягу". Я никогда не видел тётю Мусю, бабушкину сестру из Горловки под Донецком. Она умерла в прошлом году. Но что-то оборвалось. Но по пересказам, она мне всегда нравилась за её колкости и ругательство. Лара, ты-ка, хочешь ешь? Ты у нас птичка, а я нижрамша спать не лягу. И пожарила вечером картошки с салом, достала малосольные огурцы, сварила толстые сардельки, но поразило всех то, что тётя Лара ела наравне и картошку, и огурцы, и сардельку. Она, конечно, просила: "Моусенька, умоляю, мне половинку, я сыта". Но сожрала исказывает бабушка Мусю целую, не подовилась. Я бью каларадских жуков кирпичом. И мы смеёмся над мусиными шутками четырёхгодичной давности. Ничего себе птичка, говорит тётя Муся, когда Лара попросила добавки в винегрета. Прожорливая утка. Мы садимся в поле, где недавно сидела тётя Лара, и как будто возвращаем себе это место. Сидим, как полагается, без позы. А привезла с собой, представляешь, ириски Ледакол и Золотой ключик. Едет из Москвы в деревню, считай, знает, какой там у муши дефицит, а везёт Ледакол. Бабушка по слухам произносит Ларину скупость. У всех же протезы. Кто будет их есть, эти ириски? Так, наверное, и лежат там до сих пор. Бабушка замолкает и смотрит за поле. Ей грустно представить, как сейчас в том доме после Мусиной смерти. Как там стоит мебель, закрытые окна, сложена кастрюля. Они тогда купили красивый эмалированный набор и поделили. Бабушка увезла кастрюльку, ковшик и высокую такую кружку, а всё большое для заготовок оставила Мусе. Но мы как увидели, ледокол обмолели. Муся сразу сказала: "А в жопу бы ей вставить этот золотой ключик". Мы смеёмся. Ну, тётя Муся. Вернулись домой через 3 часа. А тётя Лара сидит за столом и блезоруко, склонившись над досочкой, меленько режет огурчик для салатика. Лара, шутит бабушка в память о Мусе: "Ты как для гномов нарезала". Сериал "Во имя любви" тётя Лара даже успела полюбить. "Хочешь?" предлагала бабушка. "Послушай радио на кухне". Но тётя Лара шла в комнату, садилась у телевизора на стул и с видом грибника рассматривала экран. Елена отдала своего сына Га브риеле ночью. Тайна во имя любви. Но сможет ли Атилу простить её? Ведь он оплакивал сына, который жив. Тётя Лара ориентировалась по голосам, иногда уточняла, кого именно сейчас показывают. Тяжело ей давались сцены безсловесной любви или интриганства. Галочка, что они плачут. А сейчас целуются. Галочка, что там обжимаются. Господи, теперь всё, что хочешь, показывают. Все обжимаются галочка. Нет. Это уже Бранка следит за мужем. А он интересный мужчина. Алисы, губастый, толстый. А мужчине достаточно быть чуть получше обезьяны. Пока мы расставляли тарелки, тётя Лара думала над сериалом. Как не простить мать, ведь мать всё сделает ради детей. И лицо её было расстроенное. А когда она вышла из туалета, помыла ручки, то уже бодрым голосом: "Всех простила, всё в прошлом", сказала. "Галочка, напиши мне потом, чем у них всё закончится. Мне Таня прочитает". Я удивлённо посмотрел на бабушку. А бабушка потом пояснила: "Да, у неё в Москве в своей комнате нет телевизора, а Стани и Валерий она не смотрит, они смотрят своё". За ужином тётя Лара, как подслушивала нас на поле, вспомнила Мусю. Помнишь, Галочка, как Муся встала утром и говорит: "Я больше нижрамше спать не лягу". Тётя Лара засмеялась, показав красивый ровный протез, который тут же напомнил мне про ледокол. Как жалко Мусю. Ведь тётя Лара думала, что доведётся ещё повидаться, съездить к морю. Вот, казалось бы, пришла безработная старость, и теперь бы доживать свои сестринские жизни вместе. Выложив ноги в мягкое Азовское море, а мусенько умерла ночью. Что-то обросло во сне, и остаётся только вспоминать. Гальчик, помнишь? Тётя Лара собирала виноград каждое утро. Красивые такие веточки висели против солнца и густо просвечивали. Гальчик, а помнишь абрикос какие? А черешня? Джутулара сильно улыбалась лепым лицом, вспоминая, яркое, красное, 4 года назад она видела значительно лучше. Галька кивала, но помнила и другое. Как они с тётей Мусей шептались на кухне и даже смеялись тайно, тихо, ударяя друг друга по бокам. Тише, тише, услышат. И даже сейчас, когда Муся умерла, осталось почему-то Лара, самая старая из них, ей всё равно смешно. Как они смеялись на кухне. Колбасу припрячу, а то вдруг проповедница ночью проголодается. А помнишь, спрашивает тётя Лара, как у Муси разболелось ухо? Это могу пересказывать даже я, потому что про это помнят все. Попала, вероятно, вода на море. Тёте Мусе пошла к Лору, а вернулась недовольная. Врач пытался сделать промывание, но ему не удалось. Пробка не вышла, и нужно теперь капать. Старый пердун, возмущалась тётя Муся. Сколько же ему лет? удивилась тётя Лара. Да лет 60. Мусенька, так он мало жена обидела тётя Лара. А мы что, не пердуньи? Пердуньи, и ты, Лара, пердунья. Хохотали втроём. А с тех пор и я добавился. И ты, Лара, пердунья. Виноград висел на крыльце, тёплый ветер дул в окно. Тётя Муся умерла, не проснула с утром, и бабушка плакала по ней и завидовала её смерти. Не належалось так бы всем, всем не обременяя умереть. А к Илье в Новоозовск не наедешься. Одыхающая в каждом углу. Помнишь, как она стояла на крылечке и махала нам? говорила тётя Лара. Знать бы, что мы видели Мусеньку тогда в последний раз. Да, врала бабушка. Бабушка как будто фокус показывала. Она видела Мусю ещё. Тогда на крылечке был не последний раз. Было ещё дополнительное вырванное у смерти лето, о котором они с Мусей договорились не проболтаться тёте Ларе и всем вообще московским родственникам. На следующий год бабушка приезжала к Мусе одна и прожила август и даже чуть-чуть сентябрь. Привезла оттуда ящик изобелла Ирнбах на кухне рассказывала за долгим чаем, как дела у мусиной дочки Лоры, по внуку Ванечке, показывала чёрно-жёлтые какие-то фотографии. И после этого крылечка, которая помнила Лара, Муся провожала бабушку на вокзале и даже побежала, полная грузная за поездом и пробежала, больно от каждого шага, совсем чуть-чуть, пока поезд не задвинул её. Тётя Лара грустнела за пару дней до отъезда. вздыхала, причувствовала расставание, а у нас смех давил горло, лица улыбались сами собой. Математичка заболела, отменили крепостное право, советские войска прорвали блокаду. Тётя Лара возвращалась на свой 12-й этаж, в комнату напротив двери, откуда просто так не выйдешь погулять. А Таня занята домом и сыном, а Валера приходит с работы раздражённый и желательно не показываться или только привидением. в туалет и обратно. Но уж точно не заговаривать, ни о чём не спрашивать, и тётя Лара старалась из комнаты не выходить. Крутила туда-сюда привычную, в деталях изученную ручку радиоприёмника, который стоял у кровати, нащупывала точки на ладонях и как-то от катаракта в другую сторону всматривалась, как там сердце, сосуды, почки, как там прожита жизнь, как там все они. Оسبابно сын Серёженька Лекос всего 20 лет. Гальчик, будем надеяться на встречу в следующем летом, чуть не плакала тётя Лара. Живы будем, встретимся, улыбалась бабушка. Мы провожали её на ту же автобусную остановку. Шли с удовольствием. Хороший денёк, пусть дождь, пусть что угодно. На прощание бабушка обняла тётю Лару. И обняла тепло, искренне. Мы почти любили её за то, что она уезжает. Обнял тётю Лару и я. На ощупь она показалась мне гипсовой, неудобной. На объятие почти не ответила. Ура, уехала! Бабушка подкупила майонез накануне, картошку, селёдку, будем есть на ночь. Квартира пару дней ещё помнила тётю Лару. типа по инерции подстраивалась. Тёрочка на мойке платок, если вдруг дует, висит на кресле, тапочки приглашают в коридоре, но потом понимала, что уже всё и расслаблялась. Раскидывала руки, пахло при жарками из-за навески не останавливали солнце. Муси, дополнительно шутила бабушка: "Лор сказал промывать уши. Наберите, говорит, в резиновую грушу тёплую воду. А постелите подух, полотенчика, произнесите по слогам: пароход и наход вливайте в ухо. Аммуси садилась и говорила: алладокол, однажды даже алларочка. Бабушка хохотала, а тётя Лара ничего не понимала и отзывалась: "Муся, ты меня звала?" "Да хотела спросить, Лара, ты не проголодалась?" Все в конце концов проводили друг друга и оставили тётю Лару одну, старую, стрижка каска. Бабушка, молодая сестра неожиданно умерла первой. Тётя Лара приехала на похороны с лёгкой сумкой, одну ночь переночевать. молчаливая, особенно чёрного цвета платок, вероятно, потому что сидела, бледные глаза, бескровные губы. "Да кого ты меня оставила, галочка?" спросила тётя Лара у гроба и заплакала. Тётя Лара значительно пережила бабушку, год за годом увеличивала отрыв. "Как хорошо мы жили с галочкой, душа в душу", так она вспоминала. Потом тётя Лара пропала на годы. О вернул сюжет тонкой пунктирной линией на границы моей поездки в Москву. Я учился в институте и приехал в Москву ради музеев. Гостил в Ясеневе у Тани и тёти Лары. Я был влюблён, носил свою любовь всюду по Москве, спускал её в метро, и она там клокотала: "Где ты? Где ты?" Поэтому на тётю Лару я не обращал особенного внимания. Ей было уже за 90 лет. Она почти не выходила из своей комнаты. Иногда встречалась мне в коридоре, рукой касалась стены, в темноте коридора не понимала, кто это идёт. Меня положили на раскладушку, и, ненадёжно повиснув на пружинах, я вспомнила рассказ бабушки о том, как мы с ней спали на раскладушке в квартире на спортивной. Я поглядывал с московских мостов на реку, и там, под бензиновыми радужными пятнами, плыла, раскинув поломанные пловники, И смотрела на меня моя любовь. Она смотрела на меня с картин Пушкинского музея, не говоря уж о статуях. От них я даже отводил взгляд в стеснении. В день моего отъезда тётя Лара подарила мне постельное бельё: цветочные две наволочки и пододеяльник. Фиалки или анютины глазки. Бельё так давно лежало в кофу, что казалось гербарием, подтверждением абсолютной старости тёти Лары. Я крепко обнял тётю Лару. Может быть, я и не решился бы обнимать её, но любовь моя меня расшатала. Тётя Лара вдруг оказалась мягкой, фланелевой на ощупь, словно ту одичающую тётю Лару укутали во всём мягкое. Она положила ладонь мне на затылок и назвала ёрочкой. Мы обнимались, потому что помнили бабушку, Галочку. Летние нежные недели каларадских жуков и ветерок, который продувал иногда бабушкину квартиру. Ничего из этого мы не могли вернуть. В мой следующий приезд в Москву я писал диплом, мне нужно было в библиотеку иностранной литературы. Тётя Лара уже стояла гранитной вазы на своём шкафу. Я спал в её комнате, на её кровати, разложил вещи на её кресле. Но вазу я перескакивал взглядом каждое утро, когда одевался. Ваза видом Тёмно-синяя с массивной крышкой была как-то связана с тётей Ларой, только выглядела строже и принципиальнее. Стоять перед ней в одних трусах было неловко, и чтобы не стесняться её, я сказал по слогам: "Ле да кол". Все засмеялись. Кто как мог.